Мастер Клинка Когда Джезет проснулась, она лежала на холодном каменном полу в окружении холодных железных решеток, свернувшись калачиком и укутавшись в большое шерстяное покрывало. Неудивительно, что после такого сна все тело ломило. Тюрьмы в Сарте были немногим лучше Чацких, и хотя здесь пленникам в обязательном порядке полагались койки, Джез им не доверяла. На кровати слишком просто расслабиться, и трудно проснуться, когда за тобой придут. За две недели заключения девушке практически не было одиноко. Простые пьяницы, которым нужно было хорошенько проспаться после очередной драки в трактире, или настоящие преступники, по которым плакала виселица, все они были мужчинами и буквально пожирали Джазет голодными взглядами. Один даже попробовал просунуть руку между решетками и стянуть с нее покрывало. Отточенным движением она сломала ему запястье. И потом еще два дня терпела его стенание и оскорбления. Дважды в день стражники приносили еду. Холодную склизкую овсянку утром и ломоть твердого, как камень хлеба, вечером. Днем иногда давали пить. Не бог весть что, конечно, но хоть с голоду не помрешь. Джесс никто не навещал, и она не знала, что творится в мире за стенами тюрьмы. Не знала, что с Танкуилом и шипом. Тюремщики забрали ее меч, а без одежды кинжал спрятать девушке было попросту негде. «Мастер клинка без своего клинка...» все еще может ломать людям руки. Первое время Джезет раздумывала о побеге. Если бы ей только удалось открыть замок на двери. Но стража в сарте, в отличие от чада, свой хлеб ела не зря, и кто-нибудь из охранников обязательно следил за пленниками. И даже если бы девушка смогла выбраться из камеры, своей наготой она сразу бы привлекла к себе внимание, а без меча можно было даже не мечтать пробить себе путь наружу. Поэтому мысли о побеге быстро улетучились, и Джесс стала коротать дни, гадая, почему ее еще не казнили. «Наверное, потому что ты убила арбитра. Стражники ждут, когда за тобой придет Инквизиция. Только вот что-то проклятые мракоборцы не торопятся». Она уже стала жалеть, что после убийства Коша не попробовала с боем скрыться. Всего 10 солдат с копьями. Она знала, что справилась бы с ними. Более того, они тоже это знали. Но в последний момент девушка опустила меч и позволила себе арестовать. Тогда ее и прикрыли этим шерстяным пленом. Стражники решили, что вести обнаженную женщину по улицам будет не лучшей затеей. Впрочем, принести ей нормальную одежду они тоже не удосужились. По правде говоря, Джезет уже пожалела о том, что вообще сунулась в Сарт. Она могла бы остаться в диких землях, больше не боясь преследования со стороны Констанции но все равно решила присоединиться к арбитру в его крестовом походе во имя спасения Инквизиции. Услышав скрежет поворачиваемого в замке ключа и раздавшийся затем голос капитана, человека честного, но отнюдь неприятного, Джазет приготовилась увидеть нового заключенного. Вжавшись в свой уголок, девушка плотнее укуталась в плед и закрыла глаза, притворившись спящей. Правая рука инстинктивно попыталась нащупать отсутствующий меч. «Мастер клинка без своего клинка...» По правде говоря, без оружия Джез чувствовала себя даже более голой, чем без одежды. «Сюда!» — резким, грубым голосом сказал капитан Стражи. «Ты свободен. Я позову, когда закончу». Этот голос Джезет узнала сразу. Судя по звуку, капитан что-то проворчал, а затем ушел. Тогда девушка открыла глаза и увидела перед собой танкуила Даркарта, Облокотившегося на решетку ее камеры. Легкая улыбка играла на его лице. Знакомое зрелище, съязвил арбитр. Джезет вдруг поняла, что тоже улыбается. Разве? Она поднялась, позволив пледу упасть на пол, и подошла к решетке. Ты выглядишь, начал Танквил. Заходи, сможешь не только посмотреть. Арбитр левой рукой взялся за железный пруд, но улыбка его погасла. Хотел бы, но не могу. Джезет заметила, что правая рука охотника на ведьм замотана бинтами и висит словно плеть. А еще на нем был новый плащ, безо всяких пятен, разводов и порезов. Все в порядке? Я... А, рука. Все хорошо. Я, как обычно, играл с огнем. джесс не могла понять, шутит арбитр или нет. А ты... Ты голая. Только сейчас заметил? «Почему?» «Потому что я трахалась с твоим дружком-еретиком перед тем, как убить его». Джезет пожала плечами. Раз Танквил пришел сюда, значит, тюремщики рассказали ему о ее поимке. Пусть сам решит, что к чему». «Стража? Они не...» «Насиловали меня?» – рассмеялась Джезет. «Двое пытались. Когда я сломала одному его поганый нос, явился капитан, чтобы выяснить, что за шум». Отходил плетью обоих и даже извинился передо мной. Вот это я понимаю, цивилизованное общество. Изнасилование строго карается в серте. «Да, я слышала. Хотя выдать мне одежду он так и не додумался», — с ухмылкой сказала Зет. Арбитр не сводил глаз с ее тела. М -м, о, извини». Танквил скинул плащ и просунул его через решетку. «Спасибо», — поблагодарила Зет, застегивая пуговицы. Плащ оказался на удивление теплым и удобным, разве что немного великоватым. Ты разобрался с инквизитором? Даркерт кивнул. «Силиция Герон мертва, а сам я еще легко отделался. Инквизиция продержала меня в клетке две недели, но доказательства против нее были неоспоримыми. Совет был вынужден меня отпустить. Просто так? Танквил улыбнулся. О нет, мне назначили наказание. То, что я сделал, было правильно, в отличие от того, как я это сделал. Хотя никто так и не смог мне назвать пути более верного. «Наказание?» — переспросила Зет, боясь услышать ответ. «Совет постановил, что я никогда не смогу получить ранг Инквизитора». Рассмеялся Арбитр. «А ты бы хотел стать Инквизитором?» Танкуил покачал головой. «Мое имя лишило меня этой возможности много лет назад. Инквизитор Даркард». Они бы этого никогда не допустили. «А?», -а — не поняла Джезет и сменила тему. «Что насчет шипа?» Арбитр пожал плечами. «Никаких вестей о черном шипе либо кессике. Думаю, наш друг сдержал обещание и, убив предателя, ушел своей дорогой». Джезет кивнула, «Шип не стал бы надолго задерживаться в Сарте. Он должно быть уже на полпути обратно в Дикие Земли». «И... куда ты отправишься теперь?» «В Драконью Империю. Всегда хотел увидеть их вживую. Кроме того, похоже, я все еще нужен императору Сарта. Мой корабль, ревущий ветер, отплывает завтра утром. Видела бы ты каюту, что мне выделили. Кровать такая большая, что на ней с легкостью поместятся двое. Стоит, правда, немало. 50 золотых с человека. Как будто мне самой не хочется увидеть дракона. Или поспать на кровати для двоих. «Так, может, вытащишь меня отсюда?» С улыбкой спросила Джесс. Танквилл вздрогнул, и повисшее молчание, казалось, растянулось на часы. Он не смотрел ей в глаза, взгляд был прикован к прутьям решетки. «Ты же здесь, чтобы освободить меня?» Уточнила Джесс уже без улыбки. Арбитр покачал головой. «Я не могу этого сделать. Ты при свидетелях убила человека. Твоим делом занимается городская стража Сарта. Инквизиция здесь не вправе что-то решать». «Но ведь я убила арбитра!» «Нет. Инквизиция заявила, что ничего не знает о человеке, которого ты убила. Потому что в противном случае это бы повредило ее репутации». «Вот так, Джесс. Не делай добра, не получишь зла». Она не удивилась, не разозлилась. По правде говоря, где-то в глубине души она этого даже ожидала. «Мне жаль, Джесс». Девушка кивнула и отвернулась. Меньше всего ей хотелось, чтобы арбитр видел на ее лице разочарование и боль обманутых надежд. «Тогда зачем ты пришел? «Чтобы отдать тебе долг. Две сотни золотых монет. Кошель лежит в плаще, левый внутренний карман. Что толку от золота в тюрьме?» Забавно все всё-таки быть арбитром», — со вздохом произнес Даркард. «Стоит только надеть плащ, и превращаешься в невидимку. Никто на тебя не смотрит». «Никто ни о чем не спрашивает. Это прям как магия». Джезет ждала. Ждала, чтобы он сказал что-нибудь еще, чтобы попросил обратно свой плащ, чтобы сделал хоть что-нибудь. После нескольких минут тишины она обернулась и поняла, что осталась одна. Арбитр просто исчез. «А на что ты рассчитывала, Джез?» Не найдя ответа, девушка прислонилась к решетке и чуть не упала, когда дверь камеры внезапно распахнулась. На бесконечно долгое мгновение Джезет Вильюрн замерла, не веря своим глазам и не зная, что делать дальше. Она провела рукой по пуговицам и убедилась, что все они застегнуты. 150 золотых и всего несколько часов, чтобы их потратить, Джез. Что там у нас первонаперво? Мастер клинка без своего клинка».